Хотя объяснить, как это вычисляется, наверное, не сумею. Во всяком случае, внешние признаки охи, ахи, стоны, крики, закатывание глаз и прочие роли не играют. Все это прекрасно можно сыграть, и не будучи великой актрисой. Да или нет, я угадываю на уровне нервных окончаний. Чувствую что-то такое неосознанно. Трудно формулируемая, зато очень точная. Вот взять органолептику. Вкус, цвет, тактильные ощущения. При имитации как будто другая органолептика, вы понимаете? И у меня сразу же портится настроение. Не то чтобы я специально задавался вопросом, действительно ли ей было хорошо. Просто уже знаю, если у меня после секса ухудшилось настроение, значит женщина притворялась. Вот такой у меня датчик. А теперь вы взамен расскажите что-нибудь о мужской имитации. И я вот научилась распознавать, когда мужчина стимулирует любовь. Очень просто. Он не хочет ухаживать за женщиной, когда она заболевает. Его раздражает ее недомогание, он брезгливо наблюдает за тем, как ее тошнит или трясет во знобе. и даже если он не убежал, а остался рядом и с безразличным видом ставит горчишники, все равно понятно, это не любовь. По большому счету вы правы, давным-давно я открыл для себя что-то вроде правила. Если ты можешь спокойно переносить запахи любимого человека, значит, он и вправду любимый. Лучший тест – начать жить вместе. Пока вы встречаетесь, ходите на свидание, благоухая парфюмами, тест не работает. А потом вы поселяетесь в одном пространстве – И вас ждут открытия. Вы же не можете среди ночи бежать, чистить зубы или ходить в туалет только в офисе. И ваша любимая женщина оказывается в таком же положении. Вот это и есть совместная жизнь. Когда ты чувствуешь не только духи и дезодоранты, видишь не только макияж и укладку, ты видишь и ощущаешь живое тело, И если тебе не противно, если ты принимаешь это тело вместе с его запахами, болезнями и так далее, значит ты любишь эту женщину. И вообще в продолжительном сосуществовании двух людей есть неизбежная некрасивость. Не все позы изящны, не все ракурсы эстетичны, не все звуки приличны, а запахи приятны. Добавьте сюда недомогание, старение, но если эта некрасивость воспринимается не как антитеза красоте, а как здоровое естественное дополнение к чувству, все будет нормально. Для вас знакомство тел – самый сложный момент начала семейной жизни? Нет, самый тяжелый период для меня лично – незнакомство тела, притирка, совмещение мелких бытовых привычек. Эта вещь должна стоять не здесь, а здесь. А вон та кастрюля должна стоять рядом с вон той чашкой. Кстати, почему она не помыта? И носки не должны валяться посреди комнаты, и еще куча подобных мелочей – Практически вся вечная среда вопиет. Пространство не твое. В лучшем случае не только твое. И ты поначалу вынужден продираться сквозь враждебность этого населенного твоими чужими вещами пространства. Ни разу. Я не проскакивал этот период безболезненно. Но опять-таки, если ты любишь и тебя любят, Ты сможешь время притирки сократить до минимума. Потому что в отношениях мужчины и женщины есть много вопросов гораздо более интенсивных, чем вопрос, почему твои колготки опять валяются на сахарнице. Я сказал интенсивных, а не важных.